Глава 18. Влюбленные бесцветики Декабрь 2621 года, январь 2622 года. Биостанция Лазурный берег Планета Филиция, Система Львиного Зева. Качхит прожил на биостанции три дня. За это время он успел съесть половину капустной грядки, переслушать всю фанатеку в диапазоне от русских народных песен XIX век до грандиозной кантаты «Звездопроходцы» XXIV век и сочинить короткую поэму «Влюбленные бесцветики». Если капусту Качхи жевал с аристократической линцой, то музыку поглощал как жадный варвар. Выставляя на проигрывателе комба скорость воспроизведения 8, он тратил на ознакомление с двухчасовой оперой 15 минут. Что качет при этом успевал расслышать, для Эстрсона поначалу оставалось загадкой. Конструктор предполагал, что сир хваляет дурака, то есть воспринимает музыку и пение просто как забавную какофонию, стимулирующую пищеварение. Каково же было его изумление? когда на второй вечер Качхит сказал «А теперь споем». Полине, похоже, было не привыкать к такому обороту дел. В режиме разделенной дорожки она убрала голос солиста и оставила только музыкальное сопровождение, после чего из проигрывателя полился чистый инструментал ямщика. Полина запела, а Качхит подхватил. Эстерсон был сражен на повал. Качхит со всей определенностью не знал русского языка. Он не понимал его и не смог бы выразить свои мысли по-русски. Качхит не имел музыкального образования. Но обладая то ли общим для всех сирхов, то ли персональным даром какого-то чудного фотографического слуха, он умудрялся вполне музыкально петь на русском языке. Конструктор не сомневался, что если бы Качхиду Дали пару раз прослушать бразильские или конкордианские песни, он с тем же успехом запел бы на португальском и фарси. Что же касается поэмы «Влюбленные бесцветики», то она привела в душевное смятение обоих обитателей биостанции. Поэма повествовала о том, как лирический герой Читай-качхит провел 443 дня в скитаниях. А на 444-й он повстречал на границе твердой и мокрой стихии сказочное селение, обнесенное высокой стеной. В селении жили два бесцветика. Один бесцветик был сильный, красивый, добрый и ласковый. Звали его Женщина. А второй был тоже сильный, но шерстнолицый, умный и мужественный. Его звали Мужчина. Эти бесцветики были влюблены друг в друга больше, чем каждый из них, был влюблен в музыку и ученые беседы, которые заменяют бесцветиком качу. Но любовь мужчины и женщины не находила выражения, потому что каждый из них считал проявление своей любви слабостью. Оттого они оба были несчастливы. Лирический герой, напомним, качхит, переживал за мужчину и женщину. Но, проведя в обществе этих замечательных бесцветиков некоторое время, пришел к выводу, что они счастливы и в своем несчастье. А он, лирический герой, несчастлив даже в своем счастье. Закончив декламацию, Качхид развернулся и, не прощаясь, ушел в лес. Солнечная зима, которую предрекала Полина, вступала в свои права. Львиный Зев был звездой того же спектрального класса, что и Солнце. Но, будучи старше, несколько меньше и холоднее Солнца, львиный Зев обладал одной любопытной особенностью, свойственной некоторым остывающим звездам – экваториальным пятном. Эстерсону по роду занятий, подкованному в астрофизике, было известно, что любая звезда, как и планета, вращается вокруг своей оси. Но поскольку звезда не твердое тело, а гигантский раскаленный газовый шар, то разные слои этого шара вращаются с разной скоростью, которая к тому же зависит и от широты, на которой этот слой находится. Более того, эти слои в некоторых случаях могут опускаться вглубь звезды и вновь подниматься поближе к поверхности в фотосферу. Например, поведение пресловутых темных пятен на Солнце связано как раз со сложнейшими процессами перетекания, перемешивания и вращение различных газовых слоев в оболочке нашей материнской звезды. Громадное, куда большее, чем солнечное, и действительно очень темное пятно львиного зева было вытянуто вдоль звездного экватора, занимая почти всю его длину. При этом оно, будучи сформировано в основном из тяжелых атомов, то подгорало и опускалось вглубь львиного зева, то вновь поднималось на поверхность, почти вдвое ослабляя мощность излучения звезды. Этот процесс астрофизики назвали дыханием. Солнечная зима наступала тогда, когда львиный зев совершал вдох. Происходило это примерно раз в 200 местных суток, которые почти не отличались по длительности от земных. В конце ноября по универсальному календарю львиный зев как раз вдохнул. Звезда потускнела. Количество света, излучаемого львином зевом в пространство, уменьшалось с каждым днем. Становилось все прохладнее. Температура воды в океане упала до плюс 16 по Цельсию. Температура воздуха даже днем не поднималась выше 24. Ночами могло быть и плюс 10. По местным меркам это была адская стужа. Первую половину дня, почти не переставая, дул сильный западный ветер. Он пригонял все новые караваны туч. В сумерках начинались и шуршали всю ночь напролет затяжные дожди. В один из редких ясных вечеров Полина обратила внимание Эстерсона на замечательное небесное явление, которое, по ее словам, удавалось наблюдать не чаще трех-пяти дней в году. Огромный красный диск львиного зева уже скрылся на треть за горизонтом. Экваториальное пятно сейчас, когда блеск светила был ослаблен дымкой, можно было увидеть невооруженным глазом. Пятно перерубало львиный зев почти ровно пополам. Оба спутника Фелиции, Уха-1 и Уха-2, недавно взошли в той же стране, где львиный зев садился. Они висели над горизонтом по обеим сторонам заходящей звезды. И вот в подступающих сумерках Взаимное положение звезды, перечеркнутой экваториальным пятном, и спутников Фелиции оказалось таким, что возникла полная иллюзия льва с распахнутой пастью. Пастью льва было экваториальное пятно, его головой — диск звезды, а ушами — спутники. Разумеется, сходство было не портретное, а скорее мультипликационное, и все-таки воображение легко перерабатывало эту картинку в настоящего льва ни то зевающего, не то ревущего. Точно так же, как впадины морей на лунном диске, человеческое восприятие превращает в черты печального женского лица.